А между тем Уинстон тогда был абсолютно убежден, что получит официальный пост. Узнав на обеде у Смита от Бивербрука, что новое правительство будет очень расположено к нему, так как в него вошли все его друзья, а он Черчилль следовательно не вошел, он был настолько огорчен, зол и раздражен, что схватив в пальто и шляпу, немедленно покинул компанию друзей. Черчилль не представлял себе тех трудностей, с которыми пришлось столкнуться новому премьеру Ллойд Джорджу при одном только упоминании его кандидатуры. Политическая обстановка в стране в этот период была такой, что влиятельные друзья Черчилля, Ллойд Джордж и Бивербрук, не могли ничего для него сделать. Новый премьер обещал ему помочь при первой же возможности, И сдержал слово. В июле 1917 года Ллойд Джордж почувствовал себя достаточно прочно, чтобы включить Черчилля в правительство. Правда, предложил ему лишь портфель министра военного снаряжения и баконсерваторы, и на это назначение согласились, скрипя сердце. Этот пост не давал возможности участвовать в руководстве войной и влиять на политику правительства. И все же назначение Черчилля вызвало бурю в парламенте и за его пределами. К этому времени уже было опубликовано заключение королевской комиссии, расследовавшей Дарданелльскую операцию. Если бы лорд Джордж не сменил Асквита на посту премьера, то доклад комиссии долго не увидел бы света. Новый премьер-министр, желая поддержать своего коллегу, опубликовал доклад. Поскольку комиссия не столько оправдала Черчилля, сколько заявила, что ответственность за Дарданелльскую трагедию несет не он один, что ее с ним разделяют Асквит и Киджинер, догад от не успокоил общественное мнение, настроенное против Черчилля. Видные деятели, как, например, адмирал Беррисфорд, заявили в публичных выступлениях. Премьер-министр не имеет права делать такие назначения, идущие вразрез с общественным мнением. В консервативной прессе публиковались письма, авторы которых утверждали, что мы не можем забыть, что имя Черчилля связано с несчастьем. В парламенте имели место выступления, в которых депутаты утверждали, что назначение Черчилля создает опасность для государства. В связи с этим назначением военный министр лорд Дерби угрожал отставкой, а министр колоний Уолтер Лонг написал Лоид Джорджу, что многим его друзьям консерваторам будет очень трудно поддерживать коалицию. Депутация консерваторов в составе около сорока человек отправилась к Бонерлоу с протестом против назначения Чарчеля. Возникла опасность для существования правительства.